Глава вторая. Только что разбуженный блондин обвел нас взглядом затаренелого зомби и хриплым, спросонья голосом спросил у младшенькой: «Тай, ну почему я? Неужели с утра пораньше нельзя было помучить других? Чейза, например? Нет, кузина отрицательно замотала головой, отчего ее темные кудряшки стали напоминать беснующиеся пружинки. Я уже выбрала тебя. М- взвыл близнец от выверта девичьей логики. К тому же, ты вчера бегал на свидание к Громхельму. А эта дриада почти не говорит на едином имперском, так что у тебя наверняка есть переводчик. Для того, чем мы занимались, знать язык не обесфёркнул Генри и осёкся, проглотив окончание, потом разозлился то ли на себя, то ли на пронырливую младшенькую, махнул рукой и стащил шнурок, на котором болталась пластина. Держи, пиявка. Не пиявка, а будущая некромантка. возразила Тай, чтобы оставить последнее слово за собой, и величественно удалилась на второй этаж. А я, глядя на младшенькую, начала понимать, как некроманты поднимают трупы из могил. Они просто умеют достать до печенок даже мертвых. Поэтому погребенные восстают из склепов хотя бы ради того, чтобы от них наконец-то отстали. Впрочем, размышления не помешали мне забрать у близнеца подвешенную на шнурке бирюльку. Генри, ты мой герой и спаситель, и вообще, мой добрый фей. Кузен от такой похвалы скривился. Знаешь, Нари, говорить комплименты явно не твое. Давай уж по старинке искренние гадости, а еще лучше молчи. Знаешь, Генри, порою молчать очень вредно для жизни и здоровья. В точности скопировав тон кузена, ответила я: Ведь можно столько намолчать, что потом рот будет открыть опасно, так что смирись. Сегодня ты мое чудо. Чудо злое, всколоченное утопало наверх досыпать, бросив на прощание, что вечером заберет амулет. И не приведи двуединая сила, если с тем что-нибудь случится. Я усмехнулась и протянула пластину Альву. который весь разговор вертел головой, силясь понять, что такое вообще происходит. На моей раскрытой ладони поблескивал переговорник, но гость от чего-то не спешил его принять. Нет, я, конечно, могла и сама примерить амулет, но лучше, чтобы Вира понимали все вокруг, а не одна я. Я чуть вытянула ладонь вперед, поясняя для одного непонятливого, что переговорник теперь его. Именно в этот момент Альф протянул свою руку. Кожа скользнула по коже, а его пальцы оказались на моем запястье, на долю секунды обхватив его на удивление крепко и нежно. Всего мгновение Ивир убрал руку, словно и не прикасался ко мне. На ощущение, что его прохладные, чуткие пальцы все еще на моем запястье осталось и долго не исчезало. Вир между тем забрал переговорник, надел его на шею и, подержав в руке, согрел своим теплом, активируя: "Спасибо". Первое, что я услышала от Вира на едином имперском, звучание было такое, словно шестеренки скрипели. Но этим все недорогие переговорные амулеты грешат. "Не обольщайся, Кузен дал его тебе до вечера, так что советую обзавестись до захода солнца своим". у меня был, делая паузы между словами, чтобы амулет мог перевести, произнес Альф. Он сломался при посадке. Вир проворно начал рыться в своей сумке и спустя минуту извлек из нее пластинку, вернее, то, что от нее осталось. В отличие от переговорника Генри, у Остроухова тот был в виде хрустальной пластинки. А значит, и речь воспроизводить должен был лучше. Но этого я уже не узнаю. Может быть, чаю с бутербродами поинтересовалась я. А что? с набитым ртом мужчина переносит новости лучше, а возражает меньше. Не отказался бы, просиял гость. Я устремилась на кухню, искренне надеясь, что у нас найдется чем перекусить. Увы, из чем перекусить? В наличии оказался лишь кусок медного провода, не весть кем и зачем оставленный в холодильном ларе. Зато под столом гордо стояли несколько пустых бутылок дядиного вдохновения. Я с запозданием вспомнила, что вчера у нас были гости, то ли декораторы, то ли художники. А какой художник без поллитр хмм палитры? Ну вот, судя по всему, гости и раскрасили свою жизнь, как могли. А заодно сожрали все, даже горчицу и чеснок, и заварку. Заварки было особенно жалко. Оторвав взгляд от созерцания проволоки, я развернулась к Альву и проникновенно спросила: "Вир, а как насчет того, чтобы перед чаем познакомиться с нашими человеческими традициями?" "Я был бы рад", белозубо улыбнулся Альф, не ожидая подвоха. Первая наша традиция поход на рынок. И с этими словами я торжественно вручила ему корзину, Думаю, последнего форента в моем кошельке как раз должно хватить на продукты. Вир улыбнулся уже как-то неуверенно. Когда мы вернулись в гостиную, Альф спросил: "Откуда в нашем доме скульптура самого Морица Росса?" Мне она тоже не нравится, прищурилась я, а потом спросила с надеждой: А можно тебя попросить ее разбить, а? Зачем? не понял Альф. Просто я и остальные домочадцы дали дяде клятву, что и пальцем ее не тронем. Даже привидение дало. И друзья кузенов, и мои подруги, добавила я, вспомнив, как Алекс пару лет назад, когда единорог и дева появились в нашем доме, попыталась мне помочь, и была застукана творцом. Признаться, мы все ее терпеть не можем, но и нарушить клятвы тоже. А вот если какой-нибудь гость, ну чисто случайно, столкнет ее с постамента, тонко намекнула я. Увы, мне попался очень недогадливый альф. Вот совсем. Зачем? изумленно спросил он. Ведь статуя наверняка стоит немалых денег. Шесть медяшек, отчеканила я. И, поймав изумленный взгляд серых глаз, пояснила: ровно во столько обошёлся мешок гипса, который дядя и угрохал на скульптуру. А ведь мы им хотели дыру в стене замазать. Дядей, воронье склонив голову, уточнил Альф. Гипсом, фыркнула я, ища среди обуви замену туфлям, которые сегодня остались без каблуков. Глянула на шеренгу обуви и поняла: «Никудышняя я Эйра. Ведь приличные девушки обычно озабочены вопросом, что надеть, а я же, что спереть. На моих сапогах подметки тоже просили каши, а шлепать в розовых домашних тапочках по улице, я была еще морально не готова. Потому после недолгой переклички с тай, с которой у нас почти один размер, я взяла модные черные босоножки кузины. Спустя полчаса весьма пожалела о розовых тапочках. Обувь Тай Оказалось, все же великовато, и нещадно натирала, но я мужественно ковыляла к рынку. Альф шел за мной и могла поспорить на свою любимую реторту, усмехался. На полпути Вир обогнал меня и, поправив очки, совершенно вульгарно, не по альвовски, ткнул пальцем в здание мэрии. А что означает этот герб? Я глянула на городскую гордость позора и просветила гостьо столицы. Что означает та неведомая дребедень с отгрызанной головой в зубах? Пять веков назад, когда у власти был дом Нотринов, границы резко расширились, и дабы укрепить рубежи, было принято решение перенести столицу южнее. Ею и стал наш город. Вот тогда-то с гербом города и случилась неприятность. Изначально на нем изображался барс, державший в зубах хорька. На местном диалекте барс звучал как бабр. В то время на должность главного геральдика империи пришел граф Эргольцер. К слову Цверк, который решил провести реформу и наследии, хмм, оставить свой след в истории, исправить накопившиеся геральдические казусы. Первой же ошибкой стало описание нашего герба. Граф, не ведавший диалекта, посчитал слово бабр ошибкой писаря. И ничтоже же исправил в свитке на бобр. И вышла бегущего черного бобра, держащего в зубах харя. В таком виде указ и утвердили. А художники, видимо, близкие моему дяде по духу, даже не удивились хищному бобру. В итоге барсу был пририсован хвост бобра и лапы с перепонками, а хорь сменился харией, точнее, оттяпанной головой. Со временем горожане свыклись с гербом, и уже никого, кроме приезжего Альва, не смущал вид укуренного барса-бобра людоеда. Ты шутишь, не поверил Вир. Он даже обогнал меня и развернулся спиной вперед, чтобы смотреть мне прямо в лицо. Исторически достоверный факт, зуб даю, свой тут же уточнил этот зануда. Слушай, ты дотошный прямо как дознаватель. Прищурилась я, делая по инерции шаг вперед. Альв уже именно в этот момент приспешила затормозить, отчего я врезалась в мужскую грудь, оказавшуюся на удивление твердой. Назад мы отступили одновременно. Ты чего? я удивленно вскинула голову. Извини, засмотрелся на герб. Хитро улыбнулся Вир и кивнул на здание мэрии, оставшееся позади. Я оглянулась. А когда повернула голову обратно, остроухий уже успел очутиться рядом. Едва ли не под локоток меня держал. «Пойдем?» – спросил он. «Пойдем». согласилась я, печенкой чуя, что сейчас меня виртуозно провели. Вот только в чем? ошибиться я не могла, слишком часто сама проворачивала подобное. До рынка добрались бы гораздо быстрее, если бы не демонские босоножки тай. Но когда мы оказались в торговых рядах, о боли в ногах я забыла. Не иначе сработал безусловный женский рефлекс. Когда речь заходит о покупках, то о такой мелочи, как стертые пятки, не вспоминаешь. Рыночная площадь столичного Эйла была местом примечательным, о ней ходило много легенд. Едва ли не больше, чем обо всех иных достопримечательностях города вместе взятых. А уж купить тут можно было абсолютно все. от пучка петрушки до контрабандного звездного порошка. Подозреваю, что если хорошо поискать, здесь можно было даже коготь дракона достать. Главное знать места и тарийский язык. Но сегодня все было намного проще. Купить продуктов вот только от чего-то между торговых рядов было столь мало покупателей. что даже рождалось подспудное чувство вины. Торговцы так старательно нахваливали свой товар, так призывно взирали на нас, в общем, делали все, чтобы мне хотелось купить именно у них и побольше, побольше. Я взяла капусты, давно хотела сварить суп-капустник. зелени полезно и опять же недорого. Помидоров, они сейчас на исходе лета самые вкусные. Репы Сама не знаю зачем, Под руку попалась. Яблок, компот из них моя слабость. Грибочков зажарю. Мм. Потом нос учуял запах свежего хлеба. Еще раз вспомнила, что дома нет даже соли. Добавила в корзину и ее. Не смогла удержаться от кусочка сыра и кругляша колбаски. Фунт парной телятины услужливо завернутый торговцем в пергамент, и вовсе оказался среди покупок, словно сам по себе. Вир мужественно тащил за мной доверху наполненную корзину и молчал. Последнее особенно ценно. С Генри или Чейзом уже через десять минут уши в трубочку начинали сворачиваться. Давай быстрее, ну пошли уже, чего ты так копаешься? Близнецы брюзжали как старики, причем одинаково, несмотря на то, что я с ними за продуктами ходила по очереди, слушая стенания Чейза и Генри. Хотелось плюнуть на этих принцесс, отобрать корзину и тащить ее самой. Но я всегда молчала, из принципа. Ну а что? Если страдать, то всем и сразу, мне от причитаний кузенов им от тяжести ноши. Альф безропотно нес корзину, весившую изрядно, но по его виду было незаметно, чтобы он вообще напрягался. Мы вышли из торговых рядов с другой стороны рынка. Как раз у фонтана последний дракон. Я заспешила к бортику, чтобы на нем передохнуть. Вылетевший шальным пульсаром из-за угла прохожей, со всей дури врезался в меня. Я взмахнула руками, теряя равновесие. Мир крутанулся, колено впечаталось в брусчатку, и я, летя навстречу мостовой, уже приготовилась ощутить, как нос и щеку обожжет боль, но нет. Моё лицо застыло в нескольких дюймах над грязным камнем. Вера успел в последний момент схватить меня за платье, и только я выдохнула, как ткань затрещала. Мостовую я всё же поцеловала. Правда, падение вышло мягким, а страдания были преимущественно моральными. Моё лучшее платье. Ты как? Участливо поинтересовались сверху. Жива, предельно честно ответила я. Одновременно пытаясь оценить, насколько невредимо. я уперла руки в мостовую и обернулась. Внизу обзор получался так себе. Но я все же узрела Вира, который в одной руке держал лоскут от моего платья, а в другой корзину. Хозяйственный какой. Альф тут же спрятал лоскут в карман и попытался сделать вид, что вовсе ничего и не было, то бишь нацепил на себя абсолютно невозмутимое выражение лица. И галантно протянул руку, помогая подняться. Я от помощи не отказалась. Впрочем, едва распрямилась, охнула от боли. К стертым ногам добавилась сбитая коленка, которая немилосердно саднила. И тут я почувствовала, как сильные руки подхватили меня и пронесли злополучные, оставшиеся пару ярдов до бортика. Причем корзина легко болталась рядом со мной, на сгибе локтя Альва. Меня посадили на мраморный край чаши фонтана, в которой лазурью переливалась вода, играя бликами на солнце. А по кругу, у самого подножия статуи крылатого ящера, плясали языки пламени, красиво, величественно, и, на мой взгляд, слишком монументально. Дракон был высотой с трехэтажный дом, да и место сам фонтан занимал изрядно. "Демоны выбысаножки", тихо буркнула я. еще и ноги стерла, но, как оказалось, недостаточно тихо. Вир услышал: "Так зачем ты надела их?" удивился он и поспешно добавил: "Ты в них, конечно, красивая, и они тебе идут, но зачем так истязать себя?" "Красивая, идут?" как Альф однако тонко намекнул, что я недалекого ума. Вот только знал бы он, что это не ради красоты. А потому, как банально другой пары не было, я секунду колебалась, сказать правду или сохранить гордость. Но если он еще не понял, то все равно скоро поймет, что с финансами у нас туговато. Несмотря на известную во всей империи фамилию, посему не стала тянуть кота за подробностей, а призналась. "Сними их", в голосе Вира прорезались требовательные нотки. Разуваться сразу расхотелось. Вот прямо совсем. Зачем? подозрительно уточнила я, на всякий случай поджимая ноги. Помогу, как глупому ребенку пояснил Альф. Ты лекарь? насторожилась я. Для своих пациентов нерадивый адепт лекарь порою опаснее некроманта. Нет, я алхимик, но кое-что в лечении понимаю. Своему собрату по цеху я доверяла еще меньше, чем недоучке лекарю. потому как точно знала, хороший алхимик-целитель еще более редкое явление, чем невинная дева в портовом борделе. Судя по всему, на моем лице крупными литерами было начертано решительное нет, потому как Вир больше просить не стал, а перешел к шантажу. Нари, или ты сейчас снимешь босоножки и дашь вылечить твое колено и ступни? Или я понесу тебя обратно на руках. Я представила, как лечу на брусчатку второй раз. Уже с рук Альва, а он падает сверху вместе с корзиной и нервно икнула. А может, ты просто дашь мне немного посидеть, отдохнуть, и мы пойдем дальше? Идти и смотреть, как ты хромаешь, мне не позволит совесть. У, -у, -у совесть ли вы какой? Тролля с дубиной на него нет. Смотри в другую сторону и не мешай мне страдать. Ну, если это твой окончательный ответ, протянул Альф. Я поспешно кивнула. Дома меня ждала заживляющая настойка собственного приготовления, которая за какой-то час залечит и не такие ссадины, так что додумать я не успела. Меня подхватили под колени и попытались оторвать от бортика, в который я мгновенно вцепилась руками. Вместе с мраморной плитой поднять меня оказалось проблематично. Нари, «На предостерегающий, начал Альф. "Да?" невинно спросила я. "Ты всегда в штыке воспринимаешь любую попытку тебе помочь?" "Нет," честно призналась я. "Иногда штыков недостаточно, приходится использовать пульсар." После такого заявления меня вернули обратно на место. Альф сел рядом. поставил на мостовую корзину и внимательно посмотрел на меня слишком внимательно настолько что я почувствовала себя неуютно потом занервничала что не выдержала я спустя минуту ищу к тебе индивидуальный подход слишком серьезно, чтобы это было шуткой заявил вир лучше обойди сразу посоветовала я давай я все же помогу Не отступал Альф. Чего ты теряешь? «Разве что ноги, парировала я. Мне поклясться, что этого не случится. Не мешало бы, если он думал, что я отмахнусь от такого предложения, то ошибся. Но вот на что я никак не рассчитывала, так на то, что этот благороднутый и правду станет клясться. Однако после такого поступка мне все же пришлось подставить коленку и ступни лекарю. Он прикасался осторожно, едва ощутимо. Из-под пальцев альва появилось свечение, и ссадину на колени окутала теплом. Пальцы Вира скользнули к пятке, и я почувствовала легкий зуд. Значит, ссадина затягивалась, а спустя минуту и этого не осталось. Вот только Вир не спешил убирать руку. Все так же сидел на корточках, а когда он вскинул голову, это был странный взгляд, задумчивый и печальный. Альф чуть склонил голову, его губы тронула улыбка, но не ослепительная, как прежде. Я сглотнула, поерзала на бортике. Кожа на моем колене под пальцами Альва будто обрела особую чувствительность, ощущая легчайшее дуновение ветра, касание его пальцев. Солнце отражалось от русой головы, целовало лицо Вира, и мне вдруг захотелось прикоснуться к нему, узнать, жесткие ли мягкие его волосы на ощупь. Я даже мотнула головой, пытаясь изгнать оттуда такую странную мысль. Полуобернулась к фонтану, ища поддержку у каменного дракона. Считалось, что статую установили в незапамятные времена, когда Эйл не только не был столицей, но даже не принадлежал империи. По преданию, именно в этих землях была знаменитая долина драконов. но то по преданию. А вот судя по фактам, тысячелетия назад наша армия отвоевала земли у вампиров, и статуя дракона здесь уже стояла, хотя без фонтана. Ее пытались снести, убрать, передвинуть, но потом подсчитали затраты и решили, что окружить ее фонтаном будет дешевле. Зато спустя столетия это место стало самым популярным у влюбленных. Тут назначались свидания, признавались в любви, клялись в верности. Интересно, эта статуя в настоящую величину, чтобы хоть чем-то заполнить повисшую неловкую паузу, произнесла я. Не думаю, взрослые драконы больше. откуда знаешь, удивилась я. Три года изучал усиленный курс драконологии. Верх встал и теперь нависал надо мной в полный рост. А в нашем университете даже предмета такого нет, произнесла я, опустив пальцы в воду, которая оказалась не то что прохладной, ледяной. Я быстро отдернула руку. Знаю, но мне, как алхимику, это не столь важно. Значит, коллеги, улыбнулась я. Я в этом году оканчиваю университет. Какое совпадение. Я тоже. Так что вполне возможно, что мы окажемся в одной группе. На меня посмотрели с хитринкой. А зачем ты вообще решился на учебу по обмену? Да еще и на пятом курсе, когда маячит защита диплома, с любопытством спросила я. Оказалось, что Альф мечтал о международном дипломе и возможности практиковать не только в землях перворожденных, но увы, Для выпускников его родной академии то была непозволительная роскошь. А ты я смотрю амбициозен. Амбиции могут сдвинуть такие горы, о каких ум и талант не смеют даже и мечтать, подначил меня Альф. А еще скромен. я рад, что ты оценила, усмехнулся Вир, снял с себя куртку и накинул мне на плечи. Я не замерзла», попыталась я возразить. Но у тебя сзади порвано платье, в тон мне ответил Альф. Крыть было нечем. Мы неспешно двинулись в сторону дома. На полпути Вир заметил вывеску лавки амулетов и попросил меня подождать пару минут. Поставив корзину на тротуар, он направился туда. Вернулся, демонстрируя пластину переговорника, не хрустальную, но и не железную. Латунный амулет по звучанию оказался чуть мелодичнее амулета Генри, то бишь не сипел и не хрипел, как напрочь проржавевшие петли, а просто иногда скрежетал. зато пронзительно, будто вилкой по стеклу. Даже не знаю, что хуже. Вир надо признать быстро приспособился говорить короткими фразами, чтобы амулет не успевал разойтись до скрежета. Так мы и дошли до дома. И только у самой двери я поняла, устроив поход на рынок, чтобы купить чего-нибудь к чаю, я забыла про самое главное собственно, заварку. Глянула на Вира, тащившего полную корзину и промолчала. Мы вошли в дом, прошагали на кухню, оставив Вира выгружать продукты, я поднялась в свою комнату, переоделась в домашнее платье и вернулась обратно. И пока готовила, а Альф внимательно наблюдал за процессом, я и рассказала ему об Алекс и о том, что вечером его заберут. Гость ни разу не возразил. То ли я была убедительна, то ли выражать недовольство ему мешало воспитание, ведь всякий воспитанный человек знает, что перечить женщине с разделочным ножом в руках мовит он. Спустя час был готов то ли очень поздний завтрак, то ли ранний обед, а запах свежего супа Подействовало лучше заглинание призыва. Едва я повернула затвор гося пламя огненного элементаля под конфоркой, как домашние испарились из своих комнат, дружно конденсировались на кухне и осели на табуретах. Не было только дяди Морриса. но по причине весьма уважительной, поэты именуют ее душевными терзаниями. Простые люди похмельем И место великого скульптора занял его величество Бенедикт Первый непобедимый и неподражаемый, наглый, пушистый, рыжий. Даже привидение выплыло из стены. Я посчитала, что момент более чем удачный и представила Вира семейству. Едва я озвучила причину пребывания Альва и сроки, как наглая рыжая морда погрустнела. Иногда мне казалось, что наш кот гораздо более разумен, Чем мы о нем думаем? Вот, например, сейчас. Я могла поспорить на свой любимый тигель, что хвостатый опечалился от того, что гадить в новые оливовые сапоги будет возможность только до вечера. А судя по всему, на обувь Вира у него были грандиозные планы. Впрочем, сам Альф об угрозе своим сапогам пока не подозревал, а принюхивался к капустнику. Я как-то запоздала, вспомнила услышанное на уроке этикета: остроухие первые блюда не особо жалуют, особенно такие наваристые и кислые. Разве что супы-пюре, да и в те добавляют сахар. Вер недоуменно посмотрел на меня. У людей это называется попить чаю, припомнил он мне поход за что-нибудь купить. Капустник это прелюдия к чайной церемонии, нашлась я. Близнецы закашлялись, той же и бровью не повела, продолжая уписывать суп. Матэуш фыркнул, но чопорно назачерпнул из тарелки и попробовал, причем проделал это с аристократическим изяществом. Кот возмущенно мяукнул, но уже не на мое заявление, а потому что ему ничего не досталось. Пришлось отрезать от купленной колбасы кусочек и положить на тарелку вымогателю. Рыжий довольно заурчал от подачки. Кстати, завтра очередь Тай готовить, вспомнил Матеуш. Все вздрогнули. Давай лучше я за нее», – героически предложил Чейс. Ну да, кузина год назад поймала в зазеркалье дарник романта, но по единому мнению всех домочадцев, она могла бы стать и неплохим алхимиком. Поскольку яды варила отменно, и неважно, что изначально это был рецепт свекольника, шарлотки или салата. Итог был один редкостная отрава, которую не решались дегустировать даже крысы. Когда я выносила на помойку очередной кулинарный шедевр. Несмотря на свой поварской талант, тай упорно требовала, чтобы за ней сохранялась очередь дежурства на кухне. Вот и сейчас она возразила братцу, что сварит все сама. Я прикинула, хватит ли мне денег пообедать, а заодно и поужинать в университетской столовой. Поев, Вир улыбнулся и спросил, не мог бы он вздремнуть с дороги. Мы с кузенами переглянулись. Лишних кроватей, хотя бы пачек комнат, в доме не было, разве что спальня Эйрын Норрингем. Старушка раз в год приезжала с севера проведать своего непутевого старшенького сыночка Мории. И не имеет значения, что сыночек разменял уже четвертый десяток, стал известным скульптором и сам обзавелся детьми. Для нее он всегда был мальчиком. Навещая сыночка, Эйра Норингем заодно отдыхала под южным солнцем. Потом она отбывала и вовсе к жаркому лазурному побережью. В остальное время небольшая комната пустовала, оккупировать ее не решался даже кот. А уж ему-то в нашем доме было позволено все. ну, кроме скидывания с постамента статуи Единорог и Дева. Но ведь Альф, не кот, метить территорию и ковер драть не будет, наверное. Да, если тебя не смутит запах лаванды и занавеска в рюшах, Я замолчала, не зная, как потактичнее сказать, что это не полный перечень особенностей комнаты. Ничуть не смутит. Жизнерадостно заверил Вир, еще не зная, на что подписался. Я вздохнула, проводила его до спальни Эйры Норингем, осторожно повернула ключ, открывая скрипучую дверь. Комната ослепила нас сиянием белого ажурного покрывала. На полу лежал круглый бежевый ковер, безумно дорогой, ручной работы, и заговорённый от моли так, что даже у меня, привычной к резким алхимическим запахам, в носу свербела от лаванды. Очары чистоты так и хрустели под ногами. Ковёр бабуля привезла как-то с собой и заявила, что теперь в этом доме хоть что-то будет достойно её ног. Хотя, как по мне, она притащила с шерстяной раритет исключительно для того, чтобы мы прочувствовали всю суть выражения вызвать на ковер». Эйра Норингем любила затребовать к себе кого-нибудь из внуков, ну и меня тоже, и отсчитать за очередную провинность, пока тот или та топтался на пушистом произведении искусства, не поднимая глаз и прикусив язык. Хотя, если внимательнее приглядеться, произведение было не только искусство. По кругу шла вязь из литер – заклинание призыва душ шагнувших за грань. Ну и так, по мелочи. Смертельные проклятия для тех, кто решит покуситься на жизнь и здоровье хозяина сей ценной вещи. Пентаграммы, запирающей клетки ловушки, векторы силы, и все это перемежалось с листочками-цветочками. Судя по веселью, промелькнувшему в серых глазах Альва, имитация растительности на ковре его не смутила. И все, что нужно, этот ушастый уже увидел и прочел. Остальная обстановка была в лучших традициях чопорной эйры: портрет известного в прошлом веке композитора, обитое шелком кресла, шкаф и туалетный столик на гнутых ножках. "Располагайся", широким жестом предложила я и добавила на всякий случай: "Ванная и туалет общие в конце коридора. И да, шкаф лучше не открывать". Там может быть скелет любовника, усмехнулся Вир. "Если бы", печально вздохнула я. "Со скелетом даже ожившим было бы проще договориться. Там обережник, поэтому лучше просто не трогай дверцы шкафа, и все будет хорошо". "Обережник", бровь Виры изумленно поднялась вверх. "Так этого Диманя обычно в шкатулке с драгоценностями поселяют или в сейфы. Поверь мне, для бабушки ее панталоны – большая ценность, дороже только чипцы и перчатки. Учту, кивнул Вир. Посчитав, что моя миссия по размещению и инструктажу гостя выполнена, я отбыла. Но не прошла по коридору и дюжины шагов, как из-за закрытой двери бабулиной спальни раздалась краткая и емкая характеристика ситуации. Что ж, пусть Альф и не говорил на всё Наругаться явно умел. Не в силах удержаться от любопытства, я на цыпочках вернулась назад и прильнула к замочной скважине. Вир стоял посреди комнаты, а в его вытянутой руке дергался бабулин лифчик, Причем не просто трепыхался, а клацал зубами, прикрытыми кружевом, и в свою очередь норовил напасть. Интересную вещь для своего воплощения выбрал обережник в этот раз. Хорошо еще, что не панталоны. Представив отутюженного и воспитанного Остроухова с бабулиными внушительными панталонами в руках, я подавилась смешком. Помнится, когда я искала у Эйры Норингем ее ведьминский гримуар, на меня напали перчатки. Я от них отбилась, не сказать, что совсем уж без потерь. Клок волос они у меня, тогда еще тринадцатилетний, выдрали. А что уж тогда сотворили бы с альвом бабулины панталоны, лучше не думать. Между тем, вир что-то вкрадчиво говорил на своем языке. Слов я не слышала, но обережник явно впечатлился, потому как брыкаться перестал, а потом и вовсе паник, скорбно трепыхнувшись в сторону шкафа. Похоже, обережник заскучав, сам решил напасть на гостя. Не дожидаясь, пока тот откроет дверцы его обители, вот только он, видимо, не ожидал такого отпора. Внизу раздался шум. Я отпрянула от дверей, быстро проскользнула по коридору и спустилась по лестнице. Оказалось, что проснулся дядя Морис. Хроносы показывали полдень. После бурного утра хотелось отдохнуть где-нибудь в тени, но завтра нужно было идти на учебу. Да не в чем. Каблуки у туфиля оторвались, сапоги давно просили каши, а снова повторять подвиг с босоножками тай мне жутко не хотелось. И все же дойти до обувной лавки мне предстояло именно в них. Оставшуюся половину дня я посвятила тому, что тратила деньги с умом. И под вечер у меня не было ни денег, ни подозреваю ума, потому что потратила почти все, что было. Зато купила новые ботинки, в них сразу и переобулась, оценив удобство. Потом заплатила за ремонт туфель и сапог, затем заглянула в библиотеку. Хоть учились мы всего третью неделю, нам уже успели задать целую кучу домашней работы. С книгами под мышкой, с сумкой, в которой обретались три пары обуви, и голодным животом я пошла домой. В кошельке осталась пара медяшек. Я печально вздохнула, В который раз, вспомнив присказку алхимиков. деньги, как спирт, быстро испаряются, легко растворяются и в чистом виде не употребляются. А до стипендии еще неделя. Замена в команде по громобою ректору Эйловского университета удалось обойти закон, закричал пацан, держа стопку новостных листков в одной руке, а другой рукой размахивая одним из них. Сенсация! Варлок в составе игроков. Я замедлила шаг. Сразу вспомнилось утро, пронзительный, острый взгляд зеленых глаз. Кажется, именно его искали репортеры на причальной площади. Я протянула медяшку парню и стала обладательницей типографского листка. В самом верху его, прямо под заголовком Новости задумчивого тролля, красовалась движущаяся магография Альва, того самого которого я пару секунд лицезрела на площади его невозможно было не узнать несмотря на черно белое изображение правда тут он был запечатлен в полете с молниями, летящими из ладоней сколько стоил ректору варлок?» — гласило название статьи ушлого репортера. я невольно усмехнулась а дело в том что Аир Ортридж, бессменно вот уже 20 лет руководивший нашим университетом магии и чародейства, был мужчиной выдающимся во всех смыслах этого слова. Начать с того, что ректор ни демона не смыслил в науке, но в коммерции мог бы обойти любого дельца. Когда он сел в ректорское кресло, ему достался плохонький университет. Да что там плохонький? Откровенно дремной и ветхий. с большими дырами в бюджете и репутации. Дипломы выпускников не котировались, стипендии выплачивались через раз. Преподаватели избегали даже без благовидных предлогов. Уже шла речь о закрытии магистерии. И так их в столице было целых три. Но Эйр Ортридж первым же своим указом заставил всех преподавателей обзавестись орачьими переговорниками, а лучше выучить язык степняков. Вторым его приказом было создание лечебной и чернокнижной кафедры. Хотя до этого наш вуз был природно техномагическим, некогда славившимся своими алхимиками и артефакторами. А затем предприимчивый ректор предложил обучать иностранцев, а точнее, орков, исключительно на платной основе. С учетом того, что в других магистериях несчастные степняки должны были год угробить на изучение единого имперского языка, преимущество нашей магистерии, где курс считался наорочьем, стало очевидно, и сюда лавиной потекли адепты с деньгами. Но если бы только с деньгами, увы, Мы познали, что значит выражение орка можно почувствовать, не видя его и не слыша его. Дети степи Это ходячее оружие массового поражения, в том плане, что когда в паре ярдов от такого пытаешься дышать, на глаза наворачиваются слезы. и отнюдь неумиление. Как по мне, чтобы добиться такого ядреного запаха, нужно было не мыться с рождения. Но орки, народ гордый и стойкий, а их девы пошли еще дальше, они обливались эфирными маслами. отчего их аромат становился в прямом смысле убийственным. Видимо, так у орчанок происходил отбор спутника жизни: сумел продраться через запах возлюбленной, значит, достоин. Хотя магистр Брусм, преподаватель истории и раз, уверял, что у орков ритуальные брачные ухаживания и вовсе сводятся к тому, как половчея огреть дубиной и затащить понравившуюся особь в пещеру. Однако преподаватель не уточнял, кто кого должен приласкать по темечку, Но что-то мне подсказывало, что с подобным сватовством вполне могла справиться и условно слабая половина этой расы. Тем не менее, адепты и преподаватели терпели детей степи, которые ходили и зимой, и летом в штанах, едва ли не ломающихся от грязи, а дамы еще и в безрукавках. и терпение спустя год принесло свои плоды. Ректор умудрился залатать дыры в бюджете и даже выписать премии преподавателям, а студенты наконец стали получать стипендию постоянно и в нормальном размере. В общем, сорками свыклись. А методика преподавания, кто не усвоит материал, пойдет на отделение некромантии в качестве учебного пособия, утвержденная ректором, и вовсе оказалась сверхэффективной. Орки стали учиться, причем почти нормально, а с учетом того, что практиковались они в лечении не на пациентах университетского лазарета, как заявил ректор своих адептов, я угроблю сам без помощи иностранцев, а на собственных соплеменниках, схлопотавших неуды. В общем, никто из орков особо не стремился попасть на разделочный операционный стол к своим одногруппникам. Так за 20 лет наш университет стал не только полностью независищим от государственной казны, но и ведущим во всей империи по успеваемости. Специалисты магистерии теперь были на расхват. Но вот имелся у ректора один пунктик. Эйр Ортридж был мужчиной высшей степени амбициозным, и ежегодные неудачи нашей университетской сборной по громобою его мягко говоря, удручали. Команда университета традиционно выходила в финал и также традиционно проигрывала. То сборной Имперской Северной Академии боевой магии, то адептом Магистерии Темных сил, то студентам института технократии и чародейства, а однажды даже, о ужас, теоретиком. Кто же мог заподозрить, что среди адептов, которые в основном проводят все время в расчетах сложнейших формул и матриц, Окажутся такие разносторонне одаренные личности в количестве аж шести штук. Но наш ректор был из тех, кто никогда не проигрывает. Он просто совершает тактические отступления. И судя по тому, что гласил новостной листок Эйр Ортридж в этом году решил-таки приобрести в свою коллекцию достижение университета еще и кубок победителя чемпионата по громобою. Я прочитала статью, посвященную Варлоку. Как говорится, знания никогда не бывают лишними. Оказалось, этот альф в свои 25 умудрился собрать чуть ли не весь перечень наград, участвовал в межрасовых чемпионатах, был форвардом нынешних призеров Кубка Серебряного континента и прочее, прочее, прочее. Как я представила, сколько стипендий стоил такой игрок, меня чуть жаба не задушила. Варлок был магом-дуалом, адептом Альвовской академии боевого искусства и учился на последнем курсе. Уровень дара поток. Прочитала я и впечатлилась. Высший. У Алекс был канат, и она считалась сильнейшей в нашей группе. Да даже нить уже неплохо. У кого-то и волос был. И вот сейчас этот чемпион прибыл по обмену в наш университет. И даже судя по магографии, помещённой в конце статьи, Варлок успел после полудня провести первую тренировку. К сожалению, изображение было нечетким. Видимо, репортер спешил отдать зачарованный оттиск снимка в печать. На переднем плане в полоборота стоял Альф в форме нашей сборной. Мокрая от пота ткань прилипла к его телу, обрисовывая прямую спину с четким рельефом мышц. крепкие ягодицы, сильные руки, хорош стервец, определенно хорош. Лица болельщиц на заднем плане это явно подтверждали. Девицы таращились на нового игрока влюбленными глазами. Вот только я никак не могла забыть тот случайный взгляд, и он напрочь перечеркивал желание восхищаться образом Эйр, совершенное тело. Так что восторгов новых фанаток Варлока я не разделяла. Определённо, мне стоит держаться от него подальше, пробормотала я, сворачивая новостной листок и запихивая его в сумку. И мысли не возникло выкинуть его в урну, раз за него уплачено, значит, еще пригодится. Например, рыбу на нем почистить. Домой добралась быстро и без приключений. Уже начала подниматься по лестнице в свою комнату, как ожил кристалл связи, тихонько завибрировал. а потом зазвенел колокольчиком перерыла всю свою торбу прежде чем его выудила нажала с двух концов принимая сигнал передо мной тут же возник фантом Алекс не больше ладони размером привет как дела закинула она удочку я точно матерый сом не стала клевать радостным хорошо или хотя бы сносно а ответила в лучших традициях цвергов вопросом на вопрос Когда Альва заберешь?» Алекс тут же приуныла. Нари, понимаешь, тут такое дело. Я только недавно узнала, что в нашу университетскую сборную приняли нового игрока. Альва, уже в курсе, скривилась я. Как? Откуда? Неужели тот самый, которого ты встречала? Тут же всполошилась Алекс, явно пожалев, что сводила меня на площадь причалов. Я могла даже поклясться, что в этот момент в ее голове мысли лихорадочно снуют, словно костяшки на счетах умелой в обмане торговки. Видимо, подруга сложила два и два и решила, я не стала сразу ее разубеждать. Алекс, ты так радуешься за меня, что слышно, как зубы скрипят. Та сердито сдвинула брови. Знаешь, летом я успела скататься на лазурный пляж Горхоса, слетать на водопады Косы Лунных дев и думала, что на этом сезон моих летних путешествий закрыт, возмущенно перечислила она. Но благодаря тебе я только что побывала еще кое-где. В полнейшем шоке, невинно уточнила я. В пролете!» — рявкнула Алекс. А ты мне даже не сказала, что варлока встречала? Она покачала головой в свою очередь, в лучших традициях матерого прокурора, то бишь обвинила, даже не повышая голоса, и весьма проникновенно, пытаясь усовестить. Будь кто другой на моем месте, уже наверняка бы каялся и молил о том, чтобы ему скостили срок. Но я знала свою подругу давно, как и ее уловки, потому на провокацию не поддалась и ничуть не раскаялась, наоборот, Склонила голову и со скучающим видом призналась: "Он мне понравился, симпатичный, да и вообще неприятный". Тут я вспомнила, как он молчаливо таскал за мной по рынку полную корзину, и добавила: "Очень приятный". Лицо Алекс не озарилось. Нет. Оно озверилось улыбкой. И я поняла: еще немного, и мне крышка. Гробовая. Это будет первый в истории случай убийства через кристалл. Причем не абы какого, а удушение. И главное, что этот альф, я смущенно потупилась, помолчала, явно играя с огнем, вздохнула и сказала: "Не варлок». "Как?" недоверчиво протянула Алекс, которая уже успела сама все придумать и сама на это обидеться. "Точно не он?" Точнее не бывает, заверила я подругу, которая уже успела сама все придумать и сама на это обидеться. Я даже тебе могу его показать. Не мудрствуя, я направилась в спальню Эйры Норингем, которую временно заняла страухи. Постучалась ничего. Постучала чуть громче. Ответ минус бесконечность. Можно войти? наконец спросила я под шипение подруги из кристалла. Я вхожу, аккуратно нажала на ручку, дверь начала открываться и скрипеть. Я замерла. И вовсе не потому, что боялась быть застигнутой на месте преступления. Просто гость спал. Не хотелось его будить. Еще и столь неожиданным образом русые волосы разметались по кровати. Лицо без очков казалось мужественнее и старше. Вот прошептала я и поднесла кристалл на уровень своего лица, чтобы и Алекс увидела Альва. После чего тихонько закрыла дверь, на удивление петли не издали ни звука. Убедилась, спросила я уже нормальным голосом. Да, задумчиво кивнула Алекс. Ну так ты когда своего Альва заберешь?» – вернулась я к тому, с чего мы собственно и начали разговор. Вечером, быстро сказала Алекс, Уже давно не день, я изогнула бровь. Но ведь и не полночь последовал ответ, убийственный в своей логике. К тому же меня еще из лечебницы не отпустили. С этого и надо было начать, а не со своего варлока», — фыркнула я. Ничего ты не понимаешь, этот Альф такой, мечтательно протянула Алекс. Подобное выражение лица и тон я уже хорошо знала. Новая жертва красоты и темперамента бестии брюнетки найдена. Могу поспорить на свою очередную стипендию, через пару недель Алекс будет с ним встречаться, А та продолжила. Ух, у меня от одной его магографии аж мурашки по коже, пальцы немеют и дух захватывает. Может, ты просто замерзла под потолочными охлаждающими винтами, пока лежала в палате, насмешливо спросила я. И ничего я не вообще, Алекс громогласно опровергла свое заявление и шмыгнула носом. Лечись лучше давай, я покачала головой. Я и так лечусь, через час обещают выпустить, и я к тебе заеду. Договорились, согласилась я. Алекс тут же отключилась. Ну, где у подруги один час, там и два, а то и три». Значит, я успею еще написать доклад по стихиометрическим матрицам магически насыщенных октамеров. Но когда солнце уже опускалось за горизонт, а моя уставшая голова к столешнице, я запоздала, вспомнила, что и два, и три часа давно миновали, а Алекс так и не пришла. Я бросила взгляд на циферблат хроносов. Стрелки показывали такое время, когда доброй ночи говорить вроде бы еще рано. А добрый вечер, слегка поздно. Подруга явно не торопилась, в отличие от моего чувства голода, которое один знакомый, тот самый специалист по ведьеватым ругательствам альвов, величал поэтически неразделенной любовью к еде. Увы, я возвышенным слогом не страдала. Зато точно знала: если не перекушу, буду хотеть есть до тех пор, пока не захочу жрать. положив кристалл связи в карман, я отправилась на кухню, по пути заглянув в комнату к Альву. Тот все еще беззастенчиво дрых. И интересно, он точно альф, а не каменный тролль. Ведь именно они славились тем, что могли проспать всю зиму в своих пещерах. Аккуратно притворив дверь, я спустилась по лестнице. На кухне было чисто и вкусно пахло, а в холодильном шкафу и вовсе обнаружился торт. Самый настоящий, свежий, со взбитыми сливками, украшенный клубникой и мятой. А главное, кем-то уже надрезанный, не хватало ровно четверти. А где четверть, там и половина, решила я. В кармане завибрировал кристалл. Меня жаждала видеть Алекс. "Прости", правильно начала разговор она. Впрочем, Алекс всегда придерживалась принципа, что чем больше извинений, тем они менее убедительны, поэтому ограничилась одним словом. Что на этот раз, со вздохом спросила я. Я сейчас приеду и заберу его. обреченно простонала Алекс тоном смертельно больного и не преминула пожаловаться. Эти лекари хуже гробовщиков, потому что последние мучают тебя единожды. А вот врачеватели, особенно хорошие, не успокоятся, пока не долечат тебя до последней митьки. Тебя только сейчас отпустили, удивилась я. Ну да, сначала челюсть вправляли, потом отек снимали, потом тонко ожовы равняли и пичкали витаминными эликсирами. А между делом адвокат, которого нанял папа, чтобы разобраться, выспрашивал все подробности. Нари, я сейчас мечтаю стать трупом. Если умрёшь, то билеты на все игры сезона тебе будут не нужны, и я смогу их выгодно перепродать, радостно объявила я. Ведь известно: подставить жилетку для слёз может и приятель, а вот встряхнуть, чтобы ты не раскисал, только настоящий друг. Нари, я тебя обожаю настолько, что готова убить, фыркнула Алекс, приободряясь. Даже не надейся на продажу билетов. Я их добыла в честном бою. А с кем воевала-то? Ты сказала, что та девица из аристократок», — вспомнила я утренний разговор. Нет, не из них, просто у ее отца тугой кошелек, а у нее самой диплом боевого мага, скривилась Алекс. Она меня хуком приложила, хотела правда еще и пульсаром, но не смогла. И знаешь, я ее понимаю. Воевать, когда ты потерял сознание, проблематично. «Ты трахла рационного эфира профессионально уточнила я. Как догадалась, ревниво прищурилась подруга. Он удобен в использовании, действует точечно и разрешен для применения. Таких мгновенно усыпляющих эликсиров немного. Нари, вот не знала бы, что ты все контрольные у меня списываешь, и при этом всегда умудряешься так напортачить, что через раз не удохватываешь, то подумала бы, что ты на красный диплом идешь. Я и синему была бы рада. боркнула я, уходя от неприятной темы. И еще бы. Я столько лет тщательно создавала себе репутацию адептки знания, который балансируют между хорошо и удовлетворительно. Носила кольцо, приглушающее уровень дара, и все для того, чтобы никто не узнал во мне дочь моей матери. Надо же было мне в гранях реальности или в просторечии зазеркалье поймать луч. Нет, чтобы пламя, воду, камень или ветер Да я даже на росток или пятиконечную звезду демонолога была согласна, но увы. В семнадцать лет, как и любой нулевик, я ощутила внутри себя пустоту. Это лишь в сказках да у мага присутствовал с рождения и рос вместе с ним. В реальности все было проще и сложнее одновременно. Были те, кто мог принять в себя магию, перестроить ее. а были те, кто не мог. И таких большинство. не у всех пробуждалась способность шагнуть в мир граней, и не каждый из ушедших возвращался. Обычно лет в 15-20 пробуждался зов. Будущие маги чувствовали, что внутри них растет пустота, которую нужно непременно заполнить, и тогда они отправлялись к вратам избранных. Такие стояли в каждом крупном городе рядом с магической академией, а в мелкие бретали, примечание. «Бриталь». Городок. Конец примечания. Врата привозили раз в год на пару недель. Хорошо запомнила, как в день обретения дара стояла перед вратами. Они напоминали мне зеркало в оправе, поверхность его шла рябью, как озерная вода в ветреный день. Я видела лишь отражение на фоне мрачной синевы, а потом протянула руку, коснулась поверхности, и тело будто прошило молния. Зов стал таким сильным, что я не смогла сопротивляться и шагнула за грань. Говорят, раньше специальных зеркал не было, и будущие маги искали точки разлома реальностей, нашей повседневной и мира грани интуитивно, шли как лунатики на зов. Сейчас же появились зеркала. Стало проще, но суть осталась неизменной. Человек, способный принять дар, оказывался в другом месте. там, где не было времени, а пространство порою сворачивалось чуть ли не сферой, земля вполне могла начать подниматься, словно гигантская волна, закручиваясь на гребне и нависая над твоей головой, будто небо. Все вокруг могло пойти трещинами, словно стекло, и в каждом его осколке окружающая реальность преломлялась под немыслимыми углами. Ища свой дар, тот, к которому меня тянуло больше остальных, Я тоже попала в такой осколок. Мостовая прямо подо мной треснула, и я полетела вниз с немыслимой высоты. Меня едва не размозжило о камне, но мир граней совершил очередной кульбит. Мое тело подкинуло как пушинку, перевернув в воздухе несколько раз, и реальность опять треснула. я выпала из неба на мостовую, приложилась щекой к холодному гладкому камню, пахнущему от чего-то тиной. И увидела, как напротив меня, всего в паре дюймов над брусчаткой, завис светящийся синим маховик с вращающимися вокруг него кольцами, дар артефактора, дающий власть над металлом и камнем. Его носитель умер давно, душа отлетела в нижний мир, а дар остался здесь, ища нового хозяина. Не дух, не элементаль, но чистая сила, только со своим особым характером. Почему я не протянула руку за ним, сама не знаю. Таращилась долго, даже не дышала, а потом моргнула, и маховик исчез. Я поднялась с мостовой, на которой лежала, и побрела вперед. Точно знала, меня ждет что-то другое. Сколько шла, не знаю, но в одном из парящих осколков увидела пустыню. Меня потянуло к ней, как магнитом. Не раздумывая, я прыгнула в новую реальность, обдавшую обжигающим жаром. Там, среди барханов и песков, поющих свои странные, неторопливые песни, я и увидела его, луч, бивший из земли прямо в небо. На него было больно смотреть, но все же я подошла и протянула руку и почувствовала, как пустота, которая была внутри меня, стремительно заполняется. Сила бежала по рукам, по телу, разносилась стоком крови, ею был наполнен каждый вдох легких. Я сама была силой, а сила мной. Свет, белый, беспощадный, выжигающий, затопил все вокруг, и я потеряла сознание. А когда очнулась, пустыня исчезла. Вместо нее была улица, ровная, залитая ярким солнцем. Кадки с цветами стояли по краям. И пахло началом лета. Поднявшись, я побрела вперед и вскоре вышла к вратам. а перешагнув их, оказалась наконец-то в нашем мире. Проводник, который отвечал за отправку и прием магов, сверившись с хроносами, сказал, что я была в мире граней всего несколько секунд. Символ сурово спросил другой маг, в тот день тоже дежуривший у врат. Луч, чуть запинаясь, ответила я: Хорошо. Через год ждем на факультете алхимиков. Последовал вердикт, и мне протянули браслет и кошель монет. Первая метка напоминание, обязанность. Второе годовое содержание. Империя ценила своих магов, даже если те себя не очень. На то, чтобы чародей полностью слился со своим даром и освоился. Давался год. 12 месяцев, которые теоретически оплачивала казна, а по факту чаще всего университет. И лишь потом, обретших силу, ждал вступительный экзамен и зачисление. Для тех, кто не сумел сжиться с даром или сдать экзамен, была предусмотрена процедура весьма болезненная запечатывание. Дикие маги, которые не могли справиться со своей силой, казни обходились слишком дорого. Ведь зверские фантомные боли и искалеченное тело одного это сущая ерунда по сравнению с сожженным дотла кварталом, когда огненный маг не справился со стихией. Помнится, в год обретения силы, когда мне и дяде стало понятно, что мой дар по уровню такой же, как и был у матери, поток. Морис на черном рынке раздобыл мне кольцо, частично сдерживающее магию. При поступлении Магомер выдал уровень дара Нить. Экзамены я тоже сдала без проблем. Кстати, не сдать их мог разве что совершенный дикарь, не видевший ни разу в жизни письменных литер. А вот пять лет обучения были для меня непростыми. И если бы не пряталась в тени первой королевы университета Алекс, не знаю, сумела ли бы я удержаться, не выдав себя. Не переживай так. В крайнем случае я найму тебе адвоката. Слова подруги вырвали меня из воспоминаний. Зачем? удивилась я. Не зачем, а для чего? Для защиты твоего диплома, хохотнула Алекс, довольная собственной шуткой. Думаю, магистры не оценят. К тому же до этого самого диплома еще год учебы. А вот Альф, он уже здесь. И, если честно, мне так лень за ним ехать. Последние слова Алекс буквально простанала. Вышло не хуже, чем у смертельного раненого героя легенд, богатыря Онара, погибшего, но спасшего целый город. Ладно, мученица, с милостью велась я. Твой подселенец спит. Наверное, до утра продрыхнет, так что пусть ночует у меня. А завтра, с нажимом произнесла я: ты его заберешь». Подруга тут же активно закивала и даже продемонстрировала крестик из пальцев, знак клятвы. "Нари, ты моя спасительница. Увидимся в универе", прочирикала Алекс и отключилась. А я осталась на кухне, уже в совершенной темноте. За время разговора солнце успело дезертировать за горизонт, погрузив все окрест в тягучие чернильные сумерки. Я щелкнула пальцами, создавая светляк. Можно, конечно, было зажечь газовые рожки, но не хотелось. Они зальют всю кухню светом, а вместе с ним исчезнет что-то неуловимое, то, что есть только вот в таких тёплых вечерах на изломе осеннего, девичьего лета, когда небо особенно тёмное, звёзды низкие, две луны удивительно яркие, а в душе печаль светла. Эту самую печаль и всколыхнули во мне непрошенные воспоминания. И чтобы они не разбушевались, следовало их успокоить. Как раз в холодильном шкафу и лежала успокоительная со взбитыми сливками. Я мысленно облизнулась, В потёмках цапнула со стола первый попавшийся нож, достала торт и отрезала здоровенный кусок. Оставив орудие при уменьшении тортовых запасов рядом с кремовым лакомством, я начала заваривать себе чай. Свежий, душистый, черный. Его я купила вечером, возвращаясь домой. Как раз перед тем, как расстаться с последними медьками, колдовала я над заварочником с упоением. Вообще готовить я не очень любила, хотя кузина подначивала, дескать, кухня и лаборатория очень похожи. Стоя себе над котелком и смешивай ингредиенты. Но вот чай для меня это было нечто особенное. Ты всегда режешь торт некроманским ритуальным ножом, От голоса внезапно раздавшегося за спиной, я вздрогнула, обернулась, прижимая руку к груди, и наконец разглядела то, чем орудовало в темноте. М да. Видимо, Таити, как всегда, бросила свой некроманский реквизит, где попало. А я не обратила внимания. Значит, он самый острый. ничуть не смутилась я. Значит, от своего куска тортика не откажешься, хитро спросил Альф. Он стоял, скрестив руки на груди и подпирая дверной косяк. В легкой рубашке с закатанными рукавами на смуглой коже виднелись белые полосы, будто тонкие нити. Взлохмаченный, еще немного сонный Вир попытался чувственно улыбнуться, но проиграл сам себе, не сумев сдержать зевок. Его очки тут же съехали на кончик носа. Я фыркнула при виде этого горя искусителя Может быть, чаю? чаю. Всего одним словом он сумел напомнить мне и о рынке, и о капустнике, и еще много о чем. А есть кофе, он вкуснее, добавил этот эстет. Да что он понимал, какой-то кофе. Фу, то ли делать чай. Могу вылить в кружку весь заварочный чайник. Бодрящий эффект превзойдет твои самые смелые ожидания от обычной заварки, засомневался Альф. Почти протянула я, припомнив ту гремучую смесь, которую недавно залила кипятком. Помимо листьев чайного дерева, там была щепотка острого перца, шиповник, долька лимона и мята. Для неподготовленного организма весьма неожиданное сочетание. Вир насторожился от этого почти, и когда я подала ему чашку с дымящимся напитком, пригубил ее осторожно. А потом поспешил заесть тортиком. «Стойкий!» Алекс, первый раз продегустировав мой фирменный чаек, плевалась, шипела и залпом осушила графин с водой. А этот, смотри-ка, выдержанный попался, как будто заранее тренировался. Но что меня поразило больше всего, так это то, что на третьем четвертом глотке Альф даже распробовал чай и пил его уже с удовольствием. Я так понимаю, твоя подруга сегодня не приедет, спросил Вир. Да, я подперла щеку рукой. Но она поклялась, что завтра у тебя будет все, что тебе как адепту по обмену было обещано. Признаться, меня и здесь все устраивает, усмехнулся Альф. Даже чай? Я была сама невинность. Чай особенно. К тому же, где еще я смогу поесть торт, порезанный ритуальным ножом для жертвоприношений? Скажи, а Альвы злопамятны? Я мысленно прикинула, сколько времени Вир будет припоминать мне этот самый нож. Судя по всему, долго. Наглая ложь, возмутился Остроухий, а потом добавил: Альвы вообще не помнят зла, которое творят сами. Ясно. О злополучном ноже я буду слушать подколки не просто долго, а очень долго. Мы сидели напротив друг друга. Над нами лелел светляк, На стенах в его неровном приглушенном сиянии танцевали причудливые тени. Льняная клетчатая скатерть, старая, нерастиранная, дарила свой особый уют. За окном стрекотали цикады, словно чувствовали, что наступили их последние ночи. Скоро девичье лето закончится, и неспешной поступью в город придут затяжные осенние дожди. Это был странный вечер, но что еще более удивительно, Мне не хотелось, чтобы он заканчивался, хотя уже и чашки опустили, и торт похудел, а свалившаяся усталость вызывала желание последовать ее примеру и тоже свалиться на кровать. Неожиданно для самой себя я зевнула, прикрыв рот ладошкой, и пробормотала: "Пойду, пожалуй, спать. Тогда до завтра. Я тоже вздремну". «Вздремнет?» Кажется, кого-то не смущает, что он дрых полдня и совсем недавно проснулся. Может, у альвов повышенная сонливость природой заложена. Вон преподаватель по видоразнообразию рассказывал, что на востоке живут древесные медведи, которые спят по 20 часов в сутки, и для них это норма. Вдруг и Вир такое же снолюбивое существо. Попрощавшись с гостем, я поднялась к себе. Заснула быстро и крепко. Что случалось со мной редко. А главное, на этот раз мир грез не подкинул мне очередного кошмара из прошлого.